Началось. Около шести утра, когда Остап, растерянный и сбитый с толку странными утренними событиями, входил в кабинет Альберта Викторовича, в Петербурге в маленькой квартирке Киры зазвонил телефон. Она с трудом отлепила голову от подушки, протянула руку и долго не могла попасть пальцем на зеленую кнопку приема вызова. «Просыпайся, иначе все проспишь» послышался из динамика бодрый голос. Каждое слово сопровождалось колючим потрескиванием. «Это потому, что он трётся о микрофон усами и бородой», — поняла Кира. «Лучше убейте меня», — промямлила девушка. «Зловещий рог справится с этой задачей лучше меня». «Какой ещё рог?» «Тот, что мы изучаем», — ответил логарифм. «Я не о группе, Black Sabbath». Кира сладко зевнула, села в кровати. «Рассказывайте». «Включи новости, там тебе все расскажут». Она отыскала в темноте пульт. Загорелся экран старенького упитанного телевизора. «С каких пор вы верите журналистам?» Она переключила канал с мультиков, которые так любила, на новостной. Перед ней замелькала сводка последних происшествий. Разлив нефти в Норвежском море, падение самолета в Алжире, кофейная депрессия по всему миру, Вооруженные столкновения на Ближнем Востоке. Снова о дефиците кофе и снова об авариях и жертвах. Не вижу ничего нового за последнюю неделю. Да, конечно, новости скверные но когда они были хорошими? А их количество и повсеместность тебя не смущает? Ладно, есть кое-что поинтересней. Залезь в местные сводки. Почитай про вирус. Я перезвоню. Нет, лучше заеду за тобой через полчаса. Что? Кира даже не успела возразить. «Не нужно за ней заезжать. Она сонная, ужасно выглядит, а в соседней комнате спят родители». Она вздохнула, накинула халат, умылась и открыла ноутбук. Ведомости. Врачи продолжают искать причину странной болезни, из-за которой люди спят по 18-20 часов и наутро чувствуют себя невыспавшимися. Портал новости.ру Случаи дремы, как прозвали в народе это новое заболевание, носят характер эпидемии или даже пандемии. Биомедикум. Давайте спросим Вячеслава Колесова, профессора микробиологии, какого рода инфекция поразила половину страны. Что тут скажешь, мы не нашли у таких больных никакого вируса. Бактерии, простейшие, тоже исключаются. Хотим проверить версию с прионами, но, боюсь, дело не в инфекции. Просто нужно адекватно выстраивать свой график, а не сидеть за компьютером до двух часов ночи. Гид по здоровью. «Переживать не нужно», — ответил на вопросы журналистов министр здравоохранения Эдуард Громов. «Зимняя сонливость — это нормально. До изобретения Эдисоном лампочки люди спали по 16 часов. И ничего, никто не трубил тревогу». Кир полистала новостную ленту дальше, но ничего нового не нашла. «Значит, логарифм прав. Привычный мир скоро изменится», — подумала она и прислушалась к звукам за окном. Ничего необычного. Также во дворе выгуливали собак, ехали куда-то машины, а над ее комнатой сосед передвигал мебель. Студентка побрела на кухню, размышляя, что бы съесть на завтрак, и, главное, от какого завтрака ее настроение немного улучшится. И вдруг замерла почему в квартире такая тишина. Обычно отец в это время уже принимает душ, собираясь на завод, а мама любит с утра включить телевизор на полную громкость, аккомпанемент всех домохозяек. Не было еще ни одного утра, когда бы они не ругались и не припоминали друг другу всех грехов. Именно поэтому Кира начинала свой обычный день с того, что мечтала о переезде, желательно в другую страну. Дверь в спальню мертвой стеной отгораживала Киру от родителей. Просто проспали. Вяло подумала она и сама себе не поверила. Девушка буравила взглядом мутное узорчатое стекло в деревянной оправе. Там, за ним, чернела неизвестность. Ни лампы, ни огонька. Она прикоснулась к холодной латунной ручке и почувствовала ноющую боль под диафрагмой. «Что, если там?» На кровати, укрытой одеялом, шевелятся два гигантских насекомых из превращения кавки. Девушка набралась смелости, постучала и не услышала никакого ответа. Тогда она нажала на гладкую ручку, толкнула дверь, и та распахнулась на смазанных петлях легко, без скрипа. Нечто подобное переживал и Остап, когда входил в мрачный кабинет Альберта Викторовича. Зелёная лампа, такие ставят на столах в библиотеках, не горела. Сквозняк из форточки чуть приподнимал край занавески, и в эти секунды бледный утренний свет падал на глыбистую, словно сделанную из гранита, фигуру за столом. Руки главврача по обыкновению покоились на разложенных бумагах. «Садись!» Я спешу, много работы. Сядь. Остап подчинился. Только сейчас он заметил, что Альберт Викторович стал обращаться к нему на ты. Что произошло? Спросил главврач. Пациенты. С ними творится что-то не то. Я не о пациентах тебя спрашиваю. Почему ты отсутствовал несколько дней? Разве вам не передали? Был пожар, у меня погибла мать. Альберт Викторович ничего не ответил. Остап видел только нижнюю часть его лица. Увесистый подбородок, опущенные углы рта, дряблые щеки. Пальцы на столе шевельнулись, вытащили из стопки лист. «Меня не будет какое-то время. Возглавишь отделение на короткий период моего отсутствия. Вот здесь, подпиши». «Что?» Остап не смог сдержать усмешки. «Но я только фельдшер. Кто мне позволит?» «Ты лучше всех знаешь, как работает отделение». «Зря мы, что ли, тратили на тебя время?» «Я сплю», — думал Астап. «Нет, это какой-то бредовый сон». Руки на столе задрожали, и главврач поспешно убрал их под стол. «Ну что, готов?» «Подождите, подождите. Сначала я хочу знать, что вообще происходит». «Ты о чем?» «В больнице эпидемия. С пациентами и персоналом творится что-то не то. А вы ни с того ни с сего передаете мне полномочия и собираетесь уехать? Так не пойдет». Остап вскочил с места. «Сядь, не горячись!» «Сяду, как только сделаю то, что вы хотите!» «Только вот вопрос, какой срок мне дадут?» Альберт Викторович хмыкнул, поёрзал, скрипнув стулом. «Ты не дурак. Всё видишь и почти всё понимаешь. Сначала я думал, что ты выскочка, и не поверил всем этим пространным рассуждениям про синдром хронической усталости. «Теперь понимаю». Не хотел верить, потому что проблема напрямую связана со мной. С вами? Все так. Я долго искал ответ, пока мне не встретились люди, которые все объяснили. Он тяжело задышал. Ветерок чуть сильнее дернул занавеску, и свет упал на верхнюю часть лица главврача. Всего на мгновение Остап увидел вздувшуюся вену на лбу. Глаза, обычно студенистые, горели лихорадочным блеском. Расстановка сил в мире скоро изменится. Ты никогда не задумывался, что случилось бы, если бы главный режиссер поменял местами роли? У слабых появятся возможности, а сильным останутся объедки. Обиженные восстанут, как фениксы из пепла, и разрушат жернова системы. У Остапа гудела голова. И когда он успел так вымотаться? Молодой человек опустился обратно в кресло, потер ладонями лицо не понимаю, о чем речь. Но себя вы относите к обиженным, так? Верно. 40 лет я терпел глупость системы здравоохранения. Смотрел, как перетирает кости моим товарищам уродливая бюрократическая машина. Теперь никого из них уже нет на свете. А мне выдался шанс отомстить. Мне подарена вторая молодость и такие силы, которые могут перевернуть мир». Альберт Викторович медленно поднялся из-за стола, оперся кулаками на столешницу. Астап тоже попробовал встать, но земля ушла из-под ног. Он ощутил в конечностях холод, и его начало мелко трясти. «Чувствуешь, что сходишь с ума? Еще бы! Перегрузки, работа в сумасшедшем доме, гибель близкого человека. Не каждый такое выдержит». «Я в порядке», — сдавленным голосом проговорил Остап. «А вот вы, кажется, перетрудились. Сейчас я схожу за помощью». Тяжелая и удивительно сильная рука легла ему на плечо. «Никуда ты не пойдешь. Научись сначала слушать. Там, за стенами моего кабинета, картонный искусственный мир. Здесь...» Мир новый, истинный. Делай то, что я тебе говорю, и никогда не ощутишь вот этого. Ладонь на плече начала обжигать холодом. Остап чувствовал, что слабеет, но не мог скинуть чужую руку. Сначала все они чувствуют постоянное утомление. Потом их лихорадят от усталости. И, наконец, организм переходит в режим пониженного энергопотребления. Отключает самый требовательный орган — мозг. И тогда наступает великое оцепенение. «Вы... Вы знаете, что происходит с пациентами?» «С пациентами!» — передразнил его главврач. «Так происходит со всеми, кроме нас, посредников». «Посредников?» «Жизненная сила...» Биологическая энергия с недавних пор течет через нас. Где бы мы ни находились, рядом с нами ослабевает самый стойкий. Мы берем себе сколько нужно, а остальное отдаем небу». «Небу», — понимающий кивнул остап и подумал. «Да, он все-таки тронулся. Теперь нужно вспомнить весь свой опыт общения с душевнобольными». «Думаешь, я сошел с ума? А как объяснишь это?» Главврач сильнее сжал пальцы на плече молодого человека, и Остап почувствовал, что не может пошевелить руками. Его сознание гасло, и комната будто бы наполнилась мягким пушистым снегом. «Сейчас я отключусь. Что он со мной делает?» Пальцы разжались, и Остап вынырнул из оцепенения, глубоко вдохнул. «Что это было? Гипноз? Внушение?» «Я мог бы сделать то же самое, даже не прикасаясь к тебе. Я ощущаю каждого в этой больнице». И все началось заново. Пьянящая усталость, паралич, полное безразличие ко всему. Остап пробовал сопротивляться, приказывал себя встать и бежать. Тщетно. Снег запорошил глаза, засыпал его по пояс, вот-вот скроет с головой. И тогда Остап признался себе, что это конец. Нелепый, абсурдный финал его жизни. В нем ни ответов, ни откровений. Одни только вопросы. Что случилось с миром? Почему его, простого фельдшера из маленького городка, хочет убить главврач? Что случилось с этим врачом за последние дни, ведь недавно он являл собой пример рассудительного человека, пускай брусги и скептика. «Меня убивает сумасшедший, только и всего», — сказал себе Остап и ощутил странную жалость к склонившемуся над ним Альберту Викторовичу. Удивительно, но это чувство дало ему сил. «Да, он болен. Конечно, болен. А значит, нуждается в лечении». Остап пытался сосредоточиться на этой мысли, потому что она вела его наверх, как огонек, к спасению, к жизни. Страшный вопль сотряс стены кабинета. Остап распахнул глаза и увидел странную картину. Главврач с ужасом смотрел на свою ладонь, еще недавно сжимавшую плечо молодого человека. Она дымилась. В комнате пахло паленой кожей, Запах, знакомый Остапу по некоторым хирургическим операциям, на которых он присутствовал еще в бытность свою студентам. «Альберт Фикте?» Главврач бросил дикий взгляд в сторону молодого человека и совершил невозможное. В три прыжка приблизился к окну, с нечеловеческой силой толкнул раму, так что старые шпингалеты вылетели вон из пазов, и прыгнул. Холодный ветер с рёвом ворвался в тёмный кабинет. Белые хлопья засыпали подоконник. Астеп, ещё шатаясь, шагнул к проёму. Увесистая фигура главы врача, или кем он там был на самом деле, висела на дереве. Он держался сведённой рукой за дубовую ветку. Разобьётся, понял Астеп. Но мужчина в белом халате качнулся, как карангутанг, собрал силы, и спрыгнул вниз в утренний туман. Послышались гулкий удар подошвы об асфальт и тяжелый поступь удаляющихся шагов. В тысячи километров от городской больницы в Мичуринске, в старой петербургской квартире, замерев у постели родителей, стояла Кира. Молча, запущенными руками. Ее голос еще звенел в ушах эхом. Только что она позвала их, но две неподвижные фигуры все почивали на широкой мягкой кровати. Кира шагнула к окну и откинула штору. Жидкий зимний свет просочился в комнату, осветил бритый затылок отца, бычью спину, топлечь укрытую одеялом, мамину шевелюру, похожую на свернувшегося пекинеса с полоской седых волос у пробора. Кира обошла кровать, чтобы увидеть их лица. У отца щетка усов над губой не шевелилась, Как и всегда, когда он мог храпом разбудить всю округу. У мамы веки были плотно сомкнуты. Не дрогнула ни одна ресничка. Дышит или нет? Кира поднесла пальцы к их губам и не ответила себе на вопрос. Потрясла мать за плечо. Белая пухлая рука выпала из-под одеяла и повисла, как подстреленный гусыни с натюрморта, каких бесчисленное множество висит на стенах Эрмитажа. Она потянулась к упавшей руке, чтобы вернуть ее на место, и вся сжалась от мысли, что сейчас коснется ледяной кожи. Но в эту секунду воздух разрезала веселая протяжная трель. Девушка подпрыгнула от неожиданности, как кошка. «Кого принесло?» «Ах да, логарифм! Неужели прошло полчаса, как он звонил? Сколько я уже стою посреди спальни столбом Пока Кира поворачивала колесико замка и открепляла защитную цепочку, руки у нее тряслись. Почему-то до сих пор она не думала, что катастрофа, которую она с таким интересом обсуждала с доцентом экологических наук, коснется и ее. Ведь пресловутый фактор до сих пор совершенно ничего не изменил в ее жизни. Она также засиживалась допоздна перед компьютером, раскапывая любопытные новости о синдроме усталости, трещала с подружкой-однокурсницей по телефону, и могла подолгу крутить педали на тренажёре в студенческом спортзале. Ещё вчера она безмятежно принимала ванну с лавандой и смотрела любимую комедию с Рене Зерльвегер в главной роли. А теперь в соседней комнате лежали новые жертвы эпидемии — её родители. Рене, может быть, она тоже спит, заснула прямо на киноплощадке во время съёмок нового фильма и никто уже не будет смеяться над ее комедиями. «Что с тобой?» — бровь логарифм лихой изогнулась когда он увидел в дверях хозяйку. «Родители! Там!» — Кира задыхалась. Она знала, что должна сказать четко и понятно, но из легких будто выкачали весь воздух. К счастью, доцент уже и сам догадался. Не снимая заснеженного пальто и обуви, он отодвинул Киру в сторону и без приглашения прошлепал прямо в спальню. Кира тупо уставилась ему в спину, соображая, стоит ли закрывать входную дверь и следует ли напоминать гостю про мокрые ботинки. Из спальни послышался глухой хлопок оконной створки, и по ногам побежал холодок. Девушка вышла из ступора и побежала в комнату родителей. Там она увидела странную картину. Логарифм душил ее отца. Вернее, так сначала ей показалось. На самом деле... Одной рукой не душит. «Меряет пульс», — сообразила Кира. «Почему же я не догадалась?» И тут же сама ответила на вопрос. «Потому что это мои родители. Я люблю их и не хочу потерять». «Они умерли? Мне... Я... Зачем вы открыли окно? У него есть пульс? Почему вы молчите?» Логарифм смешно задвигал губами вправо-влево, отчего его усы станцевали ламбаду. — Я считаю количество ударов сердца в минуту. Сложно считывать пульс и одновременно разговаривать с тобой. — Простите, я тебя ни в чем не обвинял. — Что? Почему мне не удалось их разбудить? — Спроси, что полегче. — Я только что от сомнолога, не поверишь. Этот добрый малый сказал, что это не сон. — Не сон? Тогда что же? Кира только сейчас заметила, что сильно дрожит. — Еще бы. Окна нараспашку. — Смерть? — Нет, не смерть. Пульс едва чувствуется, но он есть. — Тогда что же? — Я закрою. Она шагнула к окну. — Нет. — Почему? — Потому что это нужно твоим родителям. — Им? Зачем? Логарифм, ничего не объясняя, совершил чудовищный жест. Взялся за край одеяла и потянул, пока оно целиком не упало на пол, обнажив две фигуры в нижнем белье мужскую и женскую. «Что вы творите?» — вскрикнула Кира, и вдруг окончательно пришла в себя от этого крика. «Верните немедленно на место! Они замерзнут!» «И замечательно! Потому что они в анабиозе!» «В чем?» — прошептала Кира, хотя прекрасно знала, что такое анабиоз. Однажды Кира даже видела, как это происходит. Она открыла холодильник в лабораторном кабинете, а там... В сетке на подносе лежала куча вялых полуживых лягушек. Амфибии впадают в это состояние, когда температура окружающей среды резко падает. Их хладнокровные тела больше не могут гонять кровь, биение сердца замедляется, и они ждут оттепели, застыв в нелепых позах, в лужах, под кочками. Студентка прекрасно знала и то, что люди в анабиоз не впадают, потому что они теплокровные. Они умеют приспосабливаться к холодам. Она усвоила это со школьной скамьи. Тогда почему доцент несет этот бред? «Потому что правила игры изменились», — объяснил логарифм. «Мы с барменом-сомнологом все проверили. Это не смерть, не сон и даже не кома. Это еще неизвестное медицинесостояние. Организм переходит в него, пытаясь спастись от чудовищной усталости. Люди во всем мире перестали восстанавливаться — Но, по всей видимости, у нас есть козырь, о котором мы не знали. Резервное состояние, похожее на кому, только куда эффективнее. Кира почти не слушала его. Спальня наполнилась крохотными снежинками, ветер плавно качал шторы, и если бы не два распростёртых на кровати тела, девушка решила бы, что находится в сказке, в уснувшем королевстве спящей красавицы. Я останусь с ними. Нет, нам нужны люди, которые не потеряли способности ясно соображать. Это точно не про меня. Плевать на все. Не брошу я вот так своих родителей. Логарифм, не говоря ни слова, вышел. Неужели кинул? Испугалась Кира и в ту же секунду почувствовала на плечах теплую ткань. Коснулась рукой куртка. Им холод продлит жизнь. Тебе нет. Я вам не верю. Бросила девушка жёстко. «Как им все те, кому я уже советовал так поступить со своими родными? Делай, как знаешь». Она достала из шкафа простыню, укрыла их сверху. «Что, если вы не правы?» «Время покажет, кто прав. Хочешь им помочь, нужно торопиться. Мне нужны доказательства». «Доказательства!» Логарифм горько усмехнулся. «Сейчас для этого нет времени. Думаю, скоро ты сама всё поймёшь». Пресловутый фактор на всех действует по-разному. Есть те, кто умер от усталости, даже не впав в анабиоз. Есть те, кто умер, уже находясь в анабиозе. А третьи — это те, кому холод продлил жизнь. Да кто вам это сказал? Кто? Такие, как мы. Те, кого зловещий рок обошел стороной. У меня тут появились новые знакомцы. Девушка долго смотрела на доцента тяжелым, горестным взглядом. И он, не выдержав, опустил глаза и, понизив голос, сказал. «Кира, тебе тяжело. Но ни одной тебе. Весь город оцепенел. Нам пора действовать. Вот теперь пора». Он поморщился, прикоснулся к шее, замотанной шарфом. «Что с вами?» Приключилась одна глупая история. Какой-то псих напал. После расскажу. «Ну так что? Ты готова?» «Говорите, что нужно». Глухо произнесла девушка. «Отключим в доме отопление и поедем к моим новым приятелям в кофейню». Кира недоуменно уставилась на доцента. «Да что ж такое! Вечно ты меня неправильно понимаешь! Просто собери вещи!» Он подошел к кровати и бережно вернул руку матери на постель, прикрыл простыней. Кира закрыла глаза. расстреленная гусыня!» «Не думать об этом! Не думать ни о чем!»